Глава 25. Маша. Алексей ждёшь? спрашивает дедушка, когда в двадцатый раз выглядываю в окно, реагируя на звуки проезжающего автомобиля. Нет, тебе показалось. Ни о чём не договорившись с Лёшей, я всё же наделась, что вечером он объявится, чтобы провести время вместе или придумать, куда сбежать, чтобы остаться наедине. Но увы, Знакомая машина около калитки так и не остановилась. Лишь сравнительно недавно осознала, что у меня нет его номера, а он не поинтересовался моим. В мире мессенджеров и активной переписки мы словно потерянные новички. Ты да смысл в телефоне в наших местах немного, потому что не мой, ни его оператор здесь почти не ловит. Но мне было бы спокойнее, если бы у меня был записан заветный номер. по которому я могу связаться с Лёшей. Устав ждать и прислушиваться к каждому шороху за окном, иду в комнату, чтобы закрыться и погрузиться в собственные мысли, которые весь день прервались дедушкой и соседкой, которая забежала на полчаса, а развлекала нас сплетнями почти 3. Утешаю себя внезапно возникшими у Лёши делами, которые не позволили организовать встречу. Ведь может быть человек занят Вполне. У меня тоже часто возникают моменты, когда нет минуты ответить на сообщение. Вспоминаешь о нём лишь вечером, когда берёшь телефон и просматриваешь оставленное в долгий ящик. Хочу надеяться, что только нечто важное остановило Алексея отъезда в посёлок, но ненавязчиво в памяти всплывает предательство Миши, которое я примериваю на всех. Обманутый единожды опасается всегда. ищет подвох там, где его быть не может, уничтожая и себя, и тех, кто рядом, необоснованными предположениями. Считала, что избавилась от такого рода предубеждений, но сейчас, когда Лёша проник глубже, чем все до него, разворошив комук непрочувствованной нежности, всё воспринимается в разы острее. И казалось бы, оправданное отсутствие отдаётся глухой болью чего-то неизбежного. С трудом засыпаю. ворочаюсь, просыпаюсь несколько раз и проверяю телефон, на экране которого высвечивается только экстренные вызовы. Кристина написала о времени прилёта, когда ездила за билетами, и подруга обещала быть в Шереметьево. Мысль сдать билеты, перенести дату и провести время с Лёшей не покидала на маяке, и сегодня я хотела уточнить дату его отъезда, которую он не обозначил. В надежде на его появление завтра, Всё же засыпаю. Открыв глаза, прислушиваюсь, соскакиваю с постели и мчусь на кухню, застав лишь деда и соседку. Доброе утро, мямлю в дверях. Мань, ты чего подскочила? Мы разбудили? Говорил же тише. Дедушка шипит на тётю Риму, которая удивлённо хлопает глазами. Впервые вижу женщину настолько растерянной. Так я тихо. Тихо. А тихо, дети не просыпаются. Тщет в меня пальцем, повышая голос на женщину. Не умеешь ты тихо. Я не умею? Соседка захлёбывается от негодования, нависая над дедом. Сам гоготал, словно конь, когда анекдот рассказывал. А меня обвиняешь? Я гоготал. Медленно поднимается дед, и они с тётей Римой замирают в боевой стойке, испепеляя друг друга взглядами. Если бы не стол, являющийся преградой, уже бы сцепились. Закатываю глаза и на цыпочках покидаю кухню, из которой доносится разгорающийся спор и взаимные обвинения. Надежда увидеть Лёшу осыпалась пеплом к моим ногам. Совершая утренние процедуры и одеваясь, чтобы пойти в магазин. Особого желания не имеется, но нахождение в доме грозит неудобными вопросами. Дед ещё вчера порывался расспросить о времени, проведённом на маяке, и узнать подробности. Но я мастерски съехала с темы, переключив его внимание на Ивана. Последний, как оказалось, в моё отсутствие побывал у дедушки и объяснил свою неожиданную отлучку. Не знаю, каким образом он убедил сурового Ильича, но дед оправдание принял и посчитал весомым. Меня в подробности не посвятил. Мать: Куда? Поймунов в прихожей, когда собираюсь тихонько покинуть дом. В магазин схожу. Куплю воды, печенья и прочего по мелочи. В аэропортах всё в три раза дороже. Завтра ведь самолёт. А, точно. Дед потирает подбородок. Самолёт. Ну иди. Киваю и ёркнув за дверь, не спеша бреду в магазин. Вспоминаю, что в мини-маркете есть вероятность столкнуться с Зоей. но сейчас и этот момент не важен, потому как я сосредоточен лишь на одном. Лёша, обращая внимание на все проезжающие и припаркованные автомобили, с трепетом реагируя на знакомый цвет или марку. С порога замечаю рыжую, которая, окинув меня недоброжелательным взглядом, демонстративно отворачивается, не поприветствовав. Мысленно шлю её к чёрту, в тайгу и к полярным медведям. куда-нибудь додокатиться да с её стремлением ввязаться в любую авантюру, если на горизонте показался симпатичный мужчина. Иду по рядам, наполняя корзинку и погрузившись в собственные мысли, пока не останавливаюсь около полок с печеньем, которые отделяют пространство от кассы. Завтра репетиция. Разрешишь Стасу танцевать? Голос Вали узнаю сразу, а подобный вопрос может прозвучать лишь от неё. Разрешу, только пить. Фыркает Зойка, сопровождая слова привычным пиканьем товаров. Только подбери что-то мальчуковское, а не девчачью песенку, которую мой сын пел на прошлом концерте. Ещё подтанцовкой с девочек пусть поют соло. Мой Стасик достоин. Хорошо, пищит Валя, соглашаясь с Зой, которая своим напором способна дотолкать Стасика до Москвы. Будет соло. И что-то патриотическое, настаивает рыжая Такими темпами репертуар сельского дома культуры будет расписан и утверждён Зоей, и Стасику, естественно, достанутся лучшие номера. Само собой, к тому же мы начали готовиться к концерту, посвящённому 23 февраля. У твоего сына будет прекрасная душевная песня. Надеюсь, <свят> угрожающе понижает голос Зоя. Иначе я всем расскажу, какие песни должны петь дети, и покажу. Мне кажется, я даже слышу, как Валя сглатывает под устрашающим взглядом рыжей и тихонько хихикает. Хорошо, что завтра меня уже здесь не будет. И пока я радуюсь скорму отлёту, пропускаю часть разговора, реагируя на знакомое до дрожи имя. Алексей вчера улетел. Ты не в курсе? Как? Когда? Несдержанно выкрикивает Зоя. Витька же в Магадане работает в такси. рассказал, что вчера отвозил Алексея и его сестру с мужем в аэропорт на рейс в 11:00 утра в Москву. Сердце ухнет вниз, разбиваясь о неприятную реальность. Не сказал. С нежностью и предвкушением смотрел мне вслед и не обмолвился, что через пару часов улетит в столицу. Сглатывая в попытке протолкнуть собравшиеся в горле ком подступающих слёз, всхлипов и разочарования, Лавиной обрушившихся на хрупкие плечи посреди магазина. Так не кстате и не вовремя. Словно удар наотмашь сбивает с ног. И в этом году никто не смог завоевать его сердце. Обречённо вздыхает Зоя, объявляя итоговую сумму покупок Вали. А дальше тишина, шорохи и колокольчик на входной двери оповещает, что продолжения разговора не будет. Подхожу на кассу, Не обращай внимания на высказывания рыжей. Не слышу, сосредоточенная на одной мысли и сожалении, что доверилась не тому человеку, так опрометчиво сорвавшись в пропасть. На автомате расплачиваюсь, лишь махнув рукой в сторону Зои, когда та хватает меня за рукав куртки, требуя ответов. Каких и зачем? Едва переставляя ноги, опустив голову и сдерживая слёзы, мечтаю лишь об одном уединиться в комнате, накрывшись с головой одеялом и дать волю скопившимся эмоциям. На моё счастье, соседка всё ещё развлекает деда, эмоционально комментируя какую-то передачу. Остаюсь незамеченной, проскользнув в свою комнату и закрывшись изнутри, чтобы непрошеные гости не застали в расплох. И уже в одиночестве, уткнувшись в подушку, даю волю чувствам. сковавшим тело и уничтожающим душу я была уверена, что не ошиблась в Лёше, так старательно подбиравшемся ко мне всё казалось настоящим, искренним, правильным лишь казалось не научившись на прошлых ошибках вновь попала в западню, когда человек воспользовался моей доверчивостью и наивностью глупая Маша крутится бесконечной каруселью в мыслях заставляя почти выть. Не почувствовала, не поняла, не предугадала, что человек, появляющийся здесь раз в год, легко откажется от завоёванного трофея и вернётся в настоящую жизнь. Мне кажется, я почти не спала, прокручивая будто старую плёнку все эпизоды взаимодействия с Лёшей. Каждое слово, жест, эмоцию, движение, ни капли фальши, как по мне. Но ведь люди умеют мастерски притворяться. У них заготовлен комплект масок, которые надеваются в зависимости от обстоятельств и применяются только по назначению. Вероятно, Лёша из этой самой категории. Мань! Стук в дверь заставляет открыть глаза и осознать, что уже утро. Время пролетело неимоверно быстро в размышлениях и самобичевании. Маньнюнь, вставай! На самолёт опоздаешь, через 3 часа уже. Уже встала. Откликаюсь, чтобы услышать удаляющиеся шаги и получить время, чтобы ползти с кровати. Провожу утренние процедуры, наблюдая в отражении зеркала нечто похожее на человека с красными глазами и опухшим от слёз лицом. Мною сейчас можно диких зверей в тайге пугать, никто не посмеет приблизиться. Собирает чемодан, просто закидывая вещи, и сажусь сверху, чтобы застегнуть его. На аккуратность нет времени и сил. А затем самое сложное прощание с дедушкой. Лишь вздыхает, спрашивая, всё ли я взяла, и напоминает о той илеенной вещи, которая была мною забыта. Завтра на маяк? Спрашиваю уже возле калитки, пока ждём такси. Да, мань. А что дома делать? Да и Иван за меня столько смен отработал, что мне теперь в своей башне 3 недели сидеть. Да я не жалуюсь, мне только в радость. Тоскливо иногда, когда метель закружит и ветер завоет а так. Привык. Возьми теть Риму. Шепчу ему на ухо, подмигивая. Сразу веселее станет. Тфу на тебя. Всплюскивает руками, закатывая глаза. Это и свирестилки только там не хватает. У меня же тогда ни минуты покоя не будет. Она же везде, понимаешь? Шагу не ступишь, чтобы не услышать комментарий, который, кстати, совершенно не нужен. Ладно, ладно, сам решай. Пока, дед. Обнимаю его так крепко, как могу. Сразу звони, если что, пожалуйста. Договорились. Приземлишься, позвони. мне помогают загрузить огромный чемодан в багажник, а водитель ожидает пассажира, когда в спину прилетают слова деда. Встретишь Алексея, передавай привет и напомни, он мой должник. Внутри всё сжимается до колик, когда слышу знакомое имя. Деда навряд ли мы с ним встретимся. Не произношу никогда, не желая озвучивать то, что уже приняла для себя. К горлу вновь подступает вязкий ком. А от взгляда родного человека готов опозорно разрыветься. Поэтому сажусь в такси и машу на прощание, пока дом не остаётся далеко позади. В аэропорту ждёт неприятная новость. Все рейсы отложены на неопределённое время из-за плохой видимости. Располагаюсь в кресле и включаю режим ожидания. Спустя несколько часов понимаю, что лучше было бы сдать билет и вылететь в другой день, но не могу оторвать себя от кресла. уткнувшись взглядом в одну точку. Здесь никому нет до меня дела, а отсутствие расспросов и ненужного внимания делает аэропорт удобным местом для раздумий. Неискончаемым потоком сыплются сообщения, что мне звонил Мельников. Такое чувство, что мужчина решил меня переплюнуть в количестве совершённых вызовов, а затем входящий вызов от него же ввергает в замешательство. Я могу объяснить, с какой целью пыталась до него достучаться, используя различные варианты связи, но теперь это не имеет смысла. Более не являясь работником Техлайт, не вижу причин беседовать с Мельниковым, потому что мы автоматически выйдем на тему моего увольнения и его причин. А так как причиной является именно он, вряд ли нам обоим будет приятен данный разговор. Поэтому скидываю входящие звонки и ставлю телефон на беззвучный режим. Спустя 8 часов и 400 стаканов кофе, наконец объявляют посадку на рейс, который должен был оказаться в Москве в 11:00 утра, а теперь сядет в 10:00 вечера. Даю отбой Кристине и пишу, что доберусь сама. Самолёт совершает посадку в Шереметьево с огромным опозданием, сразу беру такси и еду в нашу скриз квартиру. Не могу отделаться от мыслей о Лёше. Перемалывая снова и снова события последних двух недель, а потом понимаю, что меня уничтожает отсутствие завершённости. В любых отношениях важна эта самая завершённость. Точка, конечное слово или же действие, которое даст понять это конец. Нельзя прерываться на той фазе, когда есть что сказать, отдать, подарить. Нужно испытать весь спектр Радость, печаль, взлёты, разочарования, испить друг друга нужно до самого дна, если идти рядом не представляется возможным, разбегаться, пожелав друг другу счастья. Когда всего невысказанного и несделанного остаётся в сердце слишком много, это приносит неимоверную боль, заставляя постоянно испытывать сожаление. Лёша оборвал всё настолько резко, что я застыла с этой чёртовой нежностью на вдохе, а отпустить по-настоящему не могу. Именно по этой причине и выдохнуть ещё долго не получится.